Глава тридцать Превращаюсь в песок. Распадаюсь на песчинки. Меня закручивает вихрь. И в эту секунду, когда тело больше не существует и остается только незащищенная душа, меня жалит сомнение. А не ошиблась ли я, доверившись Натаниэлю? Молния обжигающего холода стремится разорвать то, что должно держаться вместе. Мои составляющие тянутся в разные стороны. Я вот-вот потеряю между мирца. Я вот-вот потеряю себя, призвав на помощь все свои силы, силы, которые я считала потерянными. Крепко держусь за Натаниэля. Держусь, пока не.